Лова первая. 2 верховных. Бог всех королей, явно прибыл на крышу Зуртарна не ради разговоров. Он все уже для себя решил и слушать слова Рюгуса не желал. Возможно, быть его противником кто-нибудь попроще, нежели бог контроля, например, бог воинской доблести. Бог всех королей и побеседовал бы с ним перед битвой, но с Рюгусом нет. Давать самому умелому интригану Зуртена лишние минуты, даже секунды на раздумье и поиск решения непозволительная роскошь. Такую гадюку убивать нужно сразу, резким движением меча отрубать голову, иначе даже извиваясь в предсмертной агонии, может укусить, наградив напоследок смертельной дозой яда. Так и собирался поступить Рейнгейт, поглощенный молчаливой яростью, нашедшей отражение на его лице в виде страшной гримасы. Он молниеносно сорвался с места и бросился вперед, оказавшись перед троном Рюгуса, ударил, бил мощно, вкладывая в удар вес своего сильного тела и неимоверное количество энергии. Бжуух. Пусть мы смотрели этот бой в записи через проекцию воспоминаний Глазейска, они, находясь на крыше Зуртарна в паре метров от сражающихся, гул от взрыва ударил по ушам. Я даже машинально укрепил энергии слуховой проход и барабанные перепонки, чтобы быстро восстановить слух и загасить боль. А вот многие люди, присутствующие в зале, застонали и зажали уши ладонями. Мельком глянув на них, я вновь перевел взгляд на проекцию. Меч Рейнгеита, охваченный золотым свечением, врезался в барьер из лилового песка, покрывший тело Рюгуса и его трон. Уж не знаю, уместно ли это называть именно барьером, или это был все таки какой-то невиданный сплошной доспех, как будто пленкой, полностью покрывшей своего создателя с головы до ног, в том числе и лицо. Бог всех королей, что было мощи, давил на меч, он даже начал рычать, точно разъяренный пес, пытающийся отнять у другой собаки палку. Внезапно мелового песка у левой ноги Рюгуса стало больше. Приняв форму омерзительного щупальца, песок устремился к животу Рейнгейта. Бог всех королей вынужденно отпрыгнул и одним взмахом меча разрубил преследовавшую его песчаную конечность. Крайне невежливо приходить в гости и нападать на хозяев, Рейнгейт наигранно равнодушно произнес Рюгус, как только защищавший его песок исчез. Может быть, все таки побеседуем? Мне не хочется убивать тебя. Мы ведь так давно знакомы. Да и к тому же ты все еще можешь быть мне полезен. Бог всех королей слегка опустил меч, прикрыл веки и медленно выдохнул. Его фигура казалась расслабленной. Он вновь открыл глаза и спокойно произнес. "Ты слишком самоуверен, Рюгус. Если подумать, ты всегда таким был". И в чем же заключается моя самоуверенность? Склонил голову на бок Бог контроля. Ты даже не встал с кресла, когда я пришел тебя убивать, хмыкнул Рейнгейт, считая, что энергии Зортарна хватит, чтобы победить меня. А разве нет? на сей раз хмыкнул Рюгус. В том-то и дело, что нет. плотоядно оскалился Рейнгейт и поднял меч к небу. Ты недооценил меня, Рюгус. Может быть, ты оказался хитрее меня, может умнее. Вот только я всегда был гораздо сильнее тебя, как человек, как волхв и в конце концов как бог. Радужный луч, соединяющий небеса и единство, резко изменил свое направление и ударил в кончик меча Рейнгейта. Бог всех королей Нистова закричал и засветился золотым сиянием. С каждым мгновением это сияние становилось все ярче и ярче. Не только Рюгусу и Бону, находившимся недалеко от него, пришлось зажмуриться, но и всем нам, тем, кто наблюдал за боем через проекцию. Радужный луч прекратил заряжать энергией Грингита и вернулся к единству. В это мгновении Бог всех королей снова ринулся в бой, как и прежде, молча. Теперь Рюгусу пришлось оторвать свой зад от удобного трона. Невероятно быстро, вскочив с места, он выставил перед собой руки и создал плотную стену из лилового песка. Полагаю, обычным людям, вроде Каэра де Блейта, показалось, что меч Ренгейта прошел сквозь защиту его противника так же легко, как разогретый нож проходит сквозь масло. Да, внешне оно так и выглядело, однако мне, богам и моим друзьям, побывавшим вместе со мной в Терре, было совершенно ясно, что клинок бога всех королей, разрубая преграду, растерял большую часть собранной энергии. Именно поэтому он не рассек Рюгуса наискось от плеча до пояса, как собирался. Однако оставил глубокий и опасный порез на теле бога, разрубив несколько ребер, мышцы и даже задев внутренние органы. <свят> Осев на свой трон Рюгус надрывно закашлялся и выплюнул на пол едва ли не полкружки густой крови. "Неужели ему конец?" изумленно пробормотала кара, кореглазая глаза шатенка, адептша Хиллисы. Никто не ответил женщине, все неотрывно следили за происходящим на экране. Рейнгейт твердо шагнул вперед и резко вскинул меч. "Замах! Бон, помоги!" истошно завопил Рюгус. Во время божественного поединка я время от времени поглядывал на свой бывший костюм, тот наблюдал за происходящим с едва заметной полуулыбкой на лице. Когда же его покровителя ранили, Бонн и Бровью не повел. Однако стоило Рюгусу взмолиться о помощи или же дать конкретный приказ, его самый важный последователь вскочил на ноги и остановил клинок Рейнгита своим трезубцем. — Прячешься за адепта, презрительно фыркнул бог всех королей. Как на тебя похоже, вот только это не поможет тебе. Ты говорил, что я недооценил тебя. С трудом выдавил бог контроля. Вот только вышло наоборот. Ты думал, сможешь одолеть меня, пока я ранен. Разумно. Вот только, ах, фух. Вот только я не играю без девяток. В самом начале своего пребывания в Зортении я бы не понял, о чем говорит Рюгус, однако потом я часто видел, как местные играют в кости и даже сам играл с ними у местных кубиков девять сторон, то есть девятка максимальное число. Если адаптировать к речи землян слова бога контроля, получится что-то вроде я не играю без козырного туза. Возможно, стоит добавить в рукаве выражение лица Рейнгейта изменилось. Бог всех королей был очень удивлен тем, что его меч сдерживает какой-то человек. Как бы сильно не давил Рейнгейт на клинок, тризубец Бона так и не дрогнул. Но справедливости ради стоит отметить, что и у моего бывшего костюма не было сил, чтобы пойти в контрнаступление. Нашла коса на камень. Бон, малыш, я немного отдохну, пробормотал Рюгус и зажимая рукой кровоточащую рану, с огромным трудом поднялся на ноги. Рейнгейт, я правда не желал тебе смерти. Жаль, что ты не смог жить вторым Бог контроля начал падать, выставив перед собой руки. Он вошел в спину Бону, точно ныряльщик, прыгнувший с вышки в водную гладь. Мой бывший костюм взмахнул трезубцем и откинул своего противника назад. Значит, ты не просто адепт, скривился Рейнгейт. Он решил сделать для себя сосуд. Как это омерзительно, недостойно верховного бога. Великий полагает, ехидно ухмыляясь, произнес Бон, вертевший в руках трезубец, "Что такие понятия, как достойно или же честно, лишь глупые ограничения для самих себя придуманные людьми. Для тех, кто стоит выше людей, неуместно использовать их. Ты считаешь себя верховным богом, но какой же ты верховный, рассмыслишь категориями смертных?" Ты такой же, как и они, просто живешь чуть дольше. Не учи меня, прошептал Рейнгит. Жалкий человечушка, проживший лишь мгновенье и возомнивший себя равным богам. Как и раньше бог всех королей вскинул к небу свой меч, как и раньше в него ударил радужный луч, вот только Бон не собирался просто стоять и смотреть на своего противника. Бон сделал то же самое. Луч разделился, и второй его хвост ударил в трезубец. Напитавшись энергией, бог и человек, внутри которого засел другой бог, бросились в бой. На миг движения Рейнгейта замедлились. Я успел заметить, что бог всех королей увяз в лиловом песке, и хоть бывший верховный бог мгновенно преодолел это препятствие, он потерял темп и не успел полностью защититься. В тришуле Бона было сконцентрировано больше энергии, чем в мече его противника. Ну еще бы, ведь Бон сражался не один. Рюгус неимоверно усиливал и без того могучего адепта. Меч бога всех королей оказался разрублен, и три лезвия, пробив доспех, вонзились в сердце Рейнгейта. Тот закашлялся, поднял полные ненависти глаза на своего противника, схватился рукой в латной перчатке за древко и умер. Бон стряхнул тело бывшего верховного бога со своего трезубца, как какой-то мусор, посмотрел на него надменно и придавил павшего противника тяжелым сапогом. Тело Рейнгейта замерцало и начало медленно впитываться в подошву Бона, пока полностью не исчезло. На этом трансляция закончилась и проекция рассеялась. Вот так вот. Устало развел руки в стороны Глазиск и оглядел всех собравшихся. Выражения лиц богов и моей фантастической четверки были в основном задумчивыми. Люди же и нелюди выглядели изумленными, а некоторые так и вовсе испуганными. "Но, ну, скажите мне", продолжил бог знаний. "Прав я был. Разочарованных зрелищем не осталось. Тот, кого считали сильнейшим из нас, пал" глядя перед собой медленно произнес Карус. В это сложно поверить, спокойно проговорила Хеллиса и замолчала. Спустя несколько секунд задумчивой тишины она добавила: "Но это факт. И все же раненый Рюгус не смог с ним справиться в одиночку", подала голос Мавия. "Это тоже факт. «Раз уж вы решили перечислять очевидное, усмехнулся Наридуэль. То добавим главное из очевидного. Рюгус создал невероятно сильного бойца. Полагаю, практически все свое свободное время Бон проводит на крыше Зортарна, напитываясь энергией миров. Опасный боец, задумчиво проговорил Бог степей Тимерчин, прежде всего для своего хозяина, Удержаться на таком коне непросто. Даже без помощи своего покровителя он смог блокировать удар Рейнгейта. Уверен, этот бон как минимум равен по силе раненому Рюгусу». А может быть, и превосходит его, раздался тягучий голос из недр глубокого капюшона. Все присутствующие тут же повернулись к старику. Телом Бона долгое время управлял сильнейшей из ныне живущих людей. Утер, плавным движением рукава, он указал в мою сторону. Бону доступны те же силы, что и Утеру. Да, Утер гораздо лучше ими владеет, однако у Бона есть постоянный доступ к Зортарну. Утер смог ранить Рюгуса, И теперь Бон мог бы его убить, однако вместо этого предпочитает оставаться адептом. Что ты хочешь этим сказать, древний? почтительно спросил Лаэнель. Что не стоит недооценивать Рюгуса. Рейнгейт уже поплатился за это, произнес старик и замолчал.